Глава 6 Паук Дэвида Боуи, муха Бьонса и медуза Фрэнка Заппы. В представлении большинства людей ученые не особенно крутые ребята. Ботаны и зануды, если не сказать хуже. Очки заклеены скотчем. Лабораторные халаты заляпаны чернилами. При этом они настолько погружены в исследования, что совершенно оторвались от реальности. И если какой-то группе ученых этот стереотип применяют завидным постоянством, Так это к систематикам. Систематики представляются нам дотошными стариками, причем поголовно мужчинами, которые сидят в душных подвальных кабинетах музеев, корпят над ящиками с пыльными образцами, щуря под слеповатые глаза и пытаясь найти мельчайшие признаки, по которым можно различить два вида. Последнее, что приходит в голову такому ученому, и особенно систематику это поп-культура, верно? Однако не спешите с выводами. На самом деле ученые такие же люди, как и все остальные. А значит, среди нас есть и ботаны, и бодибилдеры, ценители кларета и поглотители светлого Будвайзера, любители оперы и поклонники Джастина Бибера. Действительно, множество названий даны в честь исторических фигур, ученых и тому подобное. Но вы, вероятно, удивитесь, узнав, что существует паук, названный в честь Дэвида Боуи слепень, носящий имя Бьонса и Медуза, названное именем Фрэнка Заппе. Это лишь некоторые примеры видов, носящих имена музыкантов, актеров и других знаменитостей. Благодаря этим названиям, таксономия предстает перед нами совсем в ином свете. Они говорят нам, что в любой области науки всегда найдутся люди, желающие пошутить. Прекрасный пример – паук Дэвида Боуи, гетеропода Дэвид Боуи. Этот паук был обнаружен в Малайзии и описан Петером Ягером в 2008 году. На свои пять минут славы он получил зимой 2016 года, когда в возрасте 69 лет умер Боуи, и СМИ с упоением пересказывали каждую подробность его долгой жизни и карьеры. Дэвид Боуи, конечно же, был королем поп-музыки. Он прославился в 1969 году, когда вышла песня "Space Oddity", всего за пять дней до запуска космического корабля «Аполлон» на Луну. От музыки Боуи было никуда не деться в 1970-е и начале 1980-х годов, а последний альбом Black Star вышел в день его рождения и за два дня до его смерти. Так почему же именно «Паук»? Всю свою почти 50-летнюю карьеру Боуи постоянно создавал себя заново, меняя стиль и сценические образы. Среди этих образов был альтер-эго Боуи начала 1970-х. Зиги Стардаст. Он носился по сцене, худой, длинноногий и рыжеволосый. Вместе с ним выступала группа пауки с Марса. Паук гетеропода Дэвид Боуи, что характерно, тоже худой, длинноногий и рыжий. Я бы сказал, что все названия в честь знаменитостей как раз такие. Они соответствуют биологическому виду, подчеркивая какую-либо особенность его представителей или подмечая сходство между ними и человеком, в честь которого этот вид назван. Дэвид Боуи и Бьонсе никогда не выступали на одной сцене, но их связывает нечто иное. В честь них были названы виды членистоногих. Бьонсе – американская певица в стиле R&B, от песен которой также некуда деться в начале 21 века, как и от музыки Боуи на пике его славы, увековечена в названии «Слепня». Это один из пяти новых видов, добавленных к австралийскому роду скапча, В 2011 году Брайаном Лессардом и Дэвидом Йейцем За все время было собрано всего три образца, и они десятки лет лежали неопознанными в музейных коллекциях, пока их, наконец, не признали отличными от родственников и новыми для науки. Скапча Бейонсеае отличается от других видов скапча броским золотым томентом на четвертом тергите или выражаясь не столь научно, а круглым золотым задом. Объясняя этимологию названия, Лессард и Йейтс сказали только, что видовое название дано в честь исполнительницы Бьонса. В СМИ, однако, не пропустили намек на попу Бьонса. В конце концов, она хорошо известна любовью к золотистой облегающей одежде, подчеркивающей все изгибы тела. Не выходит ли это за рамки хорошего вкуса? Можно, конечно, и так сказать. Ученые, как известно, частенько приступают эти самые рамки так же, как и другие люди. К тому же в песне 2001 года Бутилищес, Сама Бейонсе, будучи тогда солисткой Destiny's Child, пела о своей аппетитной попе с большим энтузиазмом. Так что название «Скапча Бионсия" и описание этого слепня, по-видимому, вполне соответствуют стилю певицы. Конечно, биологические виды называют не только в честь музыкантов. Ученые интересуются культурой во всех ее проявлениях, как высокой так и массовый, что мы видели на примере карикатуриста Гэри Ларсона, именем которого названа ВОЖ – Стриджифилус Гэри Ларсони. В честь телевизионных комиков Джона Стюарта и Стивена Колберта названы паразитический наездник и паук. Алеодес Стюарти и Аптостикус Стивен Колберти есть виды, прославляющие спортсменов. Например, паразитический наездник – и Кирой. В честь Итира Судзуки, которому принадлежит рекорд бейсбольной высшей лиги по числу хитов за сезон – 262. В честь автора книг в жанре юмористического фэнтези Терри Пратчета назван вымерший вид морской черепахи – «Псефофорус Терри Пратчетти», что вполне логично, ведь действие его романов происходит в плоском мире, который, как известно, покоится на четырех исполинских слонах, а те, в свою очередь, стоят на гигантской черепахе, плывущей в межзвездном пространстве. Не менее логично, в честь Германа Мелвилла, который писал об огромном белом ките Моби Дике, назвали ископаемого кашалота. Левиатан Мелвилей. Был ли Левиатан Мелвилей белым, в летописи окаменелостей не записано. Но это, безусловно, большой кит, вдвое крупнее современной касатки, сравнимый с любыми крупнейшими хищниками когда-либо жившими на Земле. Наверное, это немного утешило бы Мелвилла, ведь роман «Моби Дик» не имел коммерческого успеха, а критики считали писателя лишь незначительной фигурой в американской литературе. Имя Редьяра Киплинга увековечено в названии паука Какуна Багера Киплинджи, причем дважды. В нем упоминается как сам Киплинг, так и его персонаж – «Черная пантера Багира», которая дружит с Маугли в книге «Джунгли». В честь актеров Кейт Уинслет и Арнольда Шварценеггера названы жужелицы Агра Кейт Уинслет и Агра Шварценеггери. У жужелицы Шварценеггера сегменты ножек раздуты и похожи на бицепсы. Стивену Спилбергу посвящен птерозавр, с Спилберги, а папе Иоанну Павлу II – жуку Сач, а аагоморфус Уай. И, возможно, эти названия сейчас впервые упоминаются вместе в одном предложении. Список можно продолжать бесконечно, ведь названия в честь знаменитостей дают новым видам чуть ли не каждую неделю. Систематики и другие ученые расходятся во мнениях по поводу того, хорошая ли эта идея – называть виды именами знаменитостей. Некоторые хотели бы давать названия только в честь ученых утверждая, что при всех достоинствах их музыкального творчества Бьонсе и Дэвид Боуи, например, не имеют никакого отношения к биологии, поэтому их именам не место в научной номенклатуре. Другие придерживаются более жесткой позиции и считают, что знаменитости из области поп-культуры вообще не заслуживают поклонения, независимо от того, как это поклонение может быть выражено. По их мнению, современное общество слишком одержимо людьми, которые вовсе не герои а просто делают свою работу. Бьют по мячу, смешно шутят или играют роль путешествующего во времени киборга-убийцы, как Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор», если вы вдруг забыли. Приверженцы этих точек зрения вовсе не считают, что ученым нельзя быть фанатами Бьонса или Этира, просто следует отделять свои пристрастия от науки. Но нужно ли? Почему научное название, как и все остальное в науке, должны быть безликими? серьезными, функциональными? Почему бы ученым не увековечить свои увлечения, какими бы они ни были? Почему бы скапча бьонсая не показать нам, что научные названия могут сверкать золотом, вместо того, чтобы быть серыми и скучными? Второй аргумент против таких названий, как скапча состоит в том, что названия в честь знаменитостей умаляют значимость самого процесса именования из-за чего открытие новых видов и вся биосистематика выглядят в глазах общественности какой-то легкомысленной игрой. На мой взгляд, это веский довод, хотя можно возразить, что названия в честь знаменитостей как раз и привлекают внимание общественности к открытию новых видов. О слепне Бейонсе, например, писали в журнале Rolling Stone, как и о других существах, названных в честь музыкантов и певцов. О жуке, носящем имя Роя Орбисона, раке Фредди Меркьюри, таракане Джерри Гарсии, динозавре Марка Нопфера и трилобитах Кита Ричардса, Пола Саймона, арта Гарфанкела и всех четырех музыкантов группы Битлз. Да, наверняка есть те, кто читает и Роллинг Стоун, и австралийский энтомологический журнал, но полагаю, таких меньшинство. Поэтому так важно рассказывать широкой общественности о слепнях и вообще об открытии новых видов. Правительство и так сокращает финансирование университетов, музеев и фундаментальных исследований, а систематика вечно вытягивает самую короткую из коротких палочек финансирования. Порой музеям, в которых хранятся биологические образцы, настолько не хватает денег, что они закрываются или не могут защитить коллекции от беды. В сентябре 2018 года Национальный музей Бразилии был уничтожен пожаром. Постоянная нехватка финансирования сыграла большую роль в этой трагедии. В музее, например, не работала противопожарная система. Помимо прочего, сгорело 5 миллионов экземпляров насекомых. Среди них почти наверняка были сотни новых видов, которые ждали, когда их опишут и дадут название. Ведь именно так получило название скапча Бионсайя. И произошло это в музее, где она хранилась. В том, что в коллекциях находятся неописанные виды, нет ничего необычного. Возьмем, например, новый вид ктырей, который был открыт ученым Алессандро Камарго. В 2018 году Камарго решил, что экземпляр этих мух, обнаруженный им в Лондонском музее естественной истории, представляет собой неизвестный вид рода – Икнеумола Фрия. Образец был найден Гэри Уолтером Бейтсом в Бразилии во время 11-летней экспедиции. Завершившийся в 1859 году, так что новый вид ктырей провел на попечении музейных кураторов чуть больше 160 лет. И он такой не один из интересующих комарок ктырей Нового Света каждый новый открываемый вид пролежал в музейном ящике в среднем 50 лет. Рядовой избиратель, однако, мало что знает о музейных фондах, что позволяет правительствам очень легко сокращать финансирование музеев что труднее сделать в отношении более заметных государственных учреждений. Катастрофа, постигшая Бразильский музей, к сожалению, не единственная. Всего двумя годами ранее то же самое произошло с Национальным музеем естественной истории в Нью-Дели, Индия. Глупо считать, что подобное никогда не повторится. В подобной ситуации сложно критиковать ученых за их попытки привлечь внимание общественности к такой науке, как систематика. Третья причина – по которой критикуют именование видов в честь знаменитостей, заключается в том, что это якобы непозволительный рекламный трюк со стороны исследователя, дающего название. А может и вовсе попытка встретиться с соответствующей знаменитостью. Неужели систематики действительно думают, что это может сработать? И может ли, в честь Фрэнка Заппы, неподражаемого музыканта-экспериментатора, названо по меньшей мере пять видов? паук Рыба и прыгун – запа конфлюентус. Ископаемая улитка – амаура тома запа. Загадочное ископаемое животное – спигория запания, которое ученые до сих пор не знают, куда отнести. И медуза – фиолелла запаи. И по крайней мере у того, кто дал название последнему виду, действительно был хитрый план встречи с запой. Фердинандо Буэро – итальянский морской биолог. Рассказывает историю о поездке в морскую лабораторию Бадега в Калифорнии для изучения медуз. Боэро знал, что фауна медуз в восточной части Тихого океана была плохо изучена, и рассуждал так. И я обязательно найду новые виды. Когда я их найду, мне придется дать им название. Одно из них я посвящу Френку Заппе. Расскажу ему об этом, и он пригласит меня в гости». К немалому удивлению Боэра его план сработал он написал Заппе, что планирует назвать новый вид в его честь, и в ответ получил письмо от жены Запы Гейл, с сообщением о реакции Фрэнка. Нет ничего лучше, чем получить медузу, названную в мою честь. В письме Гейл пригласила ученого посетить дом Заппы. В результате они с Бойером подружились, и этот визит стал первым из многих. Запа даже посвятил Буэра свой последний концерт в Генуе в 1988 году и спел о нем песню. И есть ли в этой истории хоть малейший намек на неуважительное отношение или принижение науки? Был ли нанесен хоть какой-то ущерб систематике или зоологии беспозвоночных? Едва ли. Вид медузы Запаи нуждался в названии, и он его получил. Запа оставил еще один небольшой след на земле а Буэра теперь есть о чем рассказать. Судя по реакции Заппы, можно предположить, что даже те, кто не занимается наукой непосредственно, вполне осознают значимость открытия новых видов и то, какая это честь быть упомянутым в их названиях. Для всех, кто занимается систематикой, это весьма обнадеживающий факт. Некоторые знаменитости, в честь которых названы виды живых существ, вероятно, будут еще долго купаться в лучах славы, а другие окажутся однодневками, так мы подходим к последней причине почему не стоит быть слишком терпимыми к названию видов в честь знаменитостей. многие такие названия обречены на безвестность и этимологическую бесполезность в конце концов, если повезет через несколько лет мы все забудем, кто такие семейства кардашьян, но разумеется аргумент об эфемерной природе знаменитостей применим и к названиям данным в честь кого угодно. Уже сегодня тысячи видов носят имена людей, которых мало кто помнит, о чем мы подробно расскажем в следующей главе. В худшем случае, такие названия становятся безликими. Вряд ли хотя бы один энтомолог из тысячи знает, в честь какого именно Смита назван комар Уайамия Смити. Название Уайамия Смити дано в честь известного американского энтомолога Джона Бернхарта Смита, который этого комара открыл примечания научного редактора. В других случаях они превращаются в карты к скрытым сокровищам, которые щедро вознаграждают тех, кто решится пойти по следу и рассказывают поразительные истории о необыкновенных людях. Возможно, через сто лет кто-нибудь поймает и опознает осу наездника Джона Стюарда и в итоге погрузится в историю 21 века, полную невероятных событий, которые получили отражение в его телевизионной программе «The Daily Show». Возможно, интерес к пауку-гетеропода Дэвид Боуи заставит кого-то открыть для себя музыку Дэвида Боуи. А может, в музее установят макет птерозавра с Спилберги», носящего имя Спилберга, и поисковый запрос в каком-нибудь онлайн-кинотеатре 22 века проведет заинтересовавшегося человека от челюстей, К таким фильмом, как «Индиана Джонс» в поисках утраченного ковчега, «Цветы лиловые полей» и «Список Шиндлера». В подобное путешествие всегда интересно отправиться.